Когда я уйду на покой от времён, уйду от хулы и похвал, ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон, которым я цвёл и дышал. Я знаю, не вспомнишь ты и светлое зла, которое билось во мне, когда подходил этот стройный бела, как лебедь, к моей глубине. Не я возмущал твою гордую лень, то чуждая сила его. Холодное туча смущала мой день, твой день был светлей моего. Ты вспомнишь, когда я уйду на покой, исчезну за синей чертой, одну только песню, что пел я с тобой, что ты повторяла за мной. 1 ноября 1903 года.